Глава сорок вторая. Снова пень. Лёжа на спине, я держался левой рукой за древко копья. Знамя развивалось, и над ним трепыхался хозяин теней. Похоже, стрела не повредила ничего важного. Хоть и продырявила и нагрудник, и меня. Наверное, вышла из спины на добрую пару дюймов. А что же, защитные чары? Какого чёрта они не сработали? Меня ещё никогда не пробивали насквозь. Две вороны порхали над хозяином теней. Развлекались, все стараясь добраться до глаз. Еще пяток с гордым видом расхаживали вокруг, словно часовые. Впрочем, мне они не мешали. Когда солдаты противника попытались забрать знамя, прилетела вся стая. Да так лихо набросилась на людей, что тем пришлось убраться, не солоно хлебавши. ах да чего же больно. Смогу ли повернуться так, чтобы отломить наконечник, а потом вытащить проклятую стрелу? Пожалуй, не стоит. Не исключено, что древко сдерживает внутреннее кровоизлияние. Такое случалось. Что происходит вокруг? И не повернуться, не оглядеться как следует, слишком больно. А так видно только равнину, усеянную телами. Слоны, лошади, множество солдат в белом и куда больше не в белом. Похоже, враг дорого заплатил за победу. И быть бы ему разбитым, если бы нам удалось удержать строй. Ничего не слышу. Кромешная тишина. Безмолвие камня. Кто это сказал? Не помню. Устал. Просто дьявольски устал. Хочется только спать, но не могу. Стрела. Наверное, скоро лишусь последних сил. Жажда. Спасибо хоть не такая, как при ранении в брюхо. Чего даже врагу не пожелаю, так это смерти от раны в потроха. Ха. И вообще умирать неохота. Все мысли крутятся вокруг сепсиса. Что если чужие лучники мажут наконечники чесноком или дерьмом? Заражение крови? Гангрена? Ещё дышишь, а воняешь так точно дней шесть, как мёртв. Но дырка в груди тоже не подарок, грудь не ампутируешь. Стыд-то какой! Позор и срам! Во что я втравил отряд? Не хочу быть последним его капитаном. Да и кто из наших пожелал бы себе такой участи? Не стоило сегодня драться. Уж атаковать-то всяко не стоило. Хотя, думал, иллюзий до слонов хватит, и ведь почти хватило. Теперь-то понятно, что надо было делать. Стоять в холмах, где нас не видно, и ждать, пока враги сами не подойдут. А можно было пробраться в обход и ударить, как делал отряд в былые времена. Знамя показать с одной стороны, напасть с другой, но я сам спустился к ним. И вот лежу, как дурак, в одних доспехах поверх исподнего. Может, стоило переодеть Мургена вдоводелом, а самому организовать контратаку. За потерю знамени Магаба яйца Мургену оторвёт. Но я здесь, со стрелой в груди. Может быть, кто-нибудь явится по мою душу, прежде чем она покинет и мир. Пусть бы даже противник, и то хорошо. Проклятая стрела. Кончить бы с этим поскорее совсем. Кто-то движется. Всего лишь мой треклятый жеребец. Обедает. Траву на яблоки перерабатывает. Для него нынешний день просто еще один прожитый. Сгонял бы паршивец за ведерком пива для меня. Если уж такой чертовски разумный, почему не угостишь хозяина напоследок? Да как же день может быть столь ясен, покоен и ласков, когда на этом поле умирают столько людей? Вы только поглядите вокруг. Вот же, прямо здесь полсотни трупов на травке до диких цветочках. Через пару суток миль на сорок вокруг завоняет». Как я вообще протянул так долго? Может, я из тех вояк, кто карьеру строит исключительно на своей живучести? Там, там что-то движется. Он там. Вороны кружат. Эге, ага, да это же наш старый приятель Пень. Шествует парадным маршем через долину мёртвых. И по его, легко видать настроение хорошее. Получается, раньше-то плохое было до сегодня. И причем тут вороны? Может, он сама смерть? Что же, выходит, на всем пути сюда я смерти в глаза заглядывал? Несет что-то. Ага, ящик. Это кфут на фут на фут. Помнится, я и раньше замечал этот ящик, да не особо присматривался. Никогда не слыхал, чтобы смерть расхаживала с ящиками. Считается, что меч наносит Или косу. В общем, кем бы он ни был, а идет прямиком ко мне. Ради меня, значит, явился. Держись, Костоправ, может и рано ещё помирать. Этот урод на копье уже извертелся. Не думаю, правда, что он доволен своими успехами. Всё ближе, вот ближе, ближе. Нет, определённо неходячий пень. Человек, или по крайности некто двуногий. Маленький. Забавно. Издали всё кажется большим, чем оно есть. Вот подошёл так близко, что можно в глаза ему заглянуть. Если только я найду глаза под капюшоном. Похоже, под ним и вовсе ничего нет. На колени опустился. Точно, пустой капюшон в нескольких дюймах от моих глаз. Ящик свой проклятый мне под самый бок поставил. Голос, словно легчайший шорох весеннего ветра во внике, мягкий, ласковый, веселый. «Тебе пора, Костоправ!» Затем полухохоток, полухихиканье и взгляд на гада, извивающегося на копье. И совсем другим голосом. «Тебе тоже пора, старый мерзавец!» Нет, не просто с другой интонацией или тембром, совершенно другим голосом. Наверное, все прочие ожившие покойники подготовили меня к этому. Я узнал ее тотчас, словно в глубине души ждал этой встречи. "Ты?" ахнул я. "Не может быть. Душелов". Я попытался встать, уж не знаю зачем. Может, бежать, но как, куда? Боль пронзила насквозь, заставив обмякнуть. "Да, любовь моя, это я". Ты ведь ушел, так и не закончив. И смех, на этот раз девичье хихиканье. Я долго ждала, Костоправ. И, наконец, она обменялась с тобой волшебными словами. Теперь я отомщу, забрав у нее то, что важнее самой жизни. Снова смешок, будто речь шла всего-навсего о дружеском розыгрыше. У меня не было сил возражать. Она повела рукой в перчатки, точно поднимая что-то. «Идем, милый». Я воспарил над землей. На грудь приземлилась ворона и, словно капитан летучего корабля, устремила взгляд туда, куда мы направились. Впрочем, была у происходящего и хорошая сторона. Боль утихла. Я не мог видеть ни копья, ни его груза, однако чувствовал, что за нами плывут и они. Пленившая меня заняла место впереди. Полет наш был скор. Та еще картинка для сторонних наблюдателей. Где-то на самом краешке сознания возникла тьма. Я отчаянно боролся с нею, боясь, что она последняя, окончательная. И проиграл.